Виви Сундберг была отдельным полицейским. Ей хватало и упорства, и недюжинных аналитических способностей, чтобы не упустить даже самую крохотную зацепку, которая могла оказаться единственной ниточкой в расследовании преступления. Она пригладила волосы и посмотрела на Эрика Худдена, стоявшего перед нею. «Покажешь?» Они прошли к мертвецу. Виви Сундберг, скривившись, присела на корточки «Медик приехал?» Она уже в пути. Она? Вместо Хуга. Он лег на операцию по поводу опухоли. На миг Виви Сундберг забыла об окровавленном трупе в снегу. Хуга болен? Рак у него. Ты не знала? Нет. Где? Желудок. Но, говорят, без метастаз. Его замещает сотрудница из Упсалы. Валентина Мир. Так вроде ее зовут. И она едет сюда? Эрик Худден окликнул Иттерстрюма, который, стоя возле одной из машин, пил кофе. Тот подтвердил, что суд-медэксперт скоро прибудет. Виви Сунберг принялась скрупулезно осматривать труп. Каждый раз, когда она стояла перед жертвой убийства, ее охватывало ощущение бессмысленности. Оживить мертвеца невозможно. В лучшем случае удастся разве что установить причины преступления и отправить убийцу за решетку или под замок в психушку. «Зверское убийство», — сказала она. «Преступник действовал большим ножом. Или штыком. Или, может, мечом?» «Я вижу как минимум 10 ран, и почти все, предположительно, смертельные. Но что случилось с ногой, мне непонятно. Нам известно, кто этот человек? Пока нет». Все дома на вид пустые. Виви Сунберг выпрямилась, внимательно огляделась по сторонам. Дома, словно бы в ожидании, глазели на нее. Ты стучал? Решил повременить. Тот, кто это сделал, возможно, еще здесь. Ты правильно поступил. Она подозвала Итерстрема, который поспешно бросил в снег стаканчик из-под кофе. Пошли, сказала Виви. Здесь должны быть люди, деревня не заброшена. Никто не выходил. Виви Сундберг снова посмотрела на дома, на заснеженные полисадники, на дорогу. Достала пистолет и направилась к ближайшей постройке. Остальные последовали за ней. Было самое начало 12 -го. То, что произошло, дальше войдет в историю шведской полиции. Трое полицейских обнаружили нечто беспримерное, до сих пор неслыханное в криминальной истории Швеции. С оружием на изготовку они ходили из дома в дом, и везде находили трупы. Людей, зарезанных кошек и собак, и даже обезглавленного попугая. В общей сложности 19 убитых. Все в годах, кроме мальчика лет 12 Одни убиты во сне, в постели, другие лежали на полу или сидели на стульях у кухонных столов. Одна старушка умерла с расческой в руках, один мужчина возле плиты с опрокинутым кофейником В одном доме они нашли двоих людей, связанных вместе. И все убитые подверглись одинаково зверскому насилию. Словно кровавый ураган промчался среди этих стариков, которые аккурат собирались вставать с утра пораньше. Поскольку деревенские старики привыкли вставать ни свет, ни заря, Виви Сундберг решила, что убийство произошло на исходе ночи, перед рассветом. Виви Сундберг не оставляло ощущение будто ее голова насквозь пропитана кровью. Она вся дрожала от потрясения. Но, тем не менее, сохраняла холодный рассудок. Смотрела на мертвые, изуродованные тела, как бы в бинокль, не подходя слишком близко. Вдобавок запах. Хотя тела едва успели остыть, они уже источали сладковато-горький, въедливый запах. Находясь в доме, Виви дышала ртом, а, выйдя на улицу, судорожно вдыхала воздух полной грудью. Шагнуть через порог следующего дома все равно, что приготовиться к чему-то почти неодолимому. Все, что она видела, переходя от трупа к трупу, свидетельствовало о лютой ярости, и все удары были нанесены острым, как бритва клинком. Список, который она составила в тот же день и никогда никому не показывала, состоял из коротких заметок, точно описывавших то, что она увидела. Дом номер один. Убитый пожилой мужчина, полураздетый, рваная пижама, тапки, полулежит на лестнице с второго этажа. Голова почти отделена от тела. Большой палец левой руки в метре от трупа. Убитая пожилая женщина в ночной рубашке, живот вспород, часть кишок вывалилась наружу, Вставные зубы разбиты. Дом номер два. Двое убитых, мужчина и женщина. Оба старые, минимум лет восьмидесяти. Трупы найдены в двуспальной кровати на нижнем этаже. Женщина, вероятно, убита во сне, ударом, рассекшим тело от левого плеча через грудь до правого бедра. Мужчина пытался защищаться молотком, но руку ему отрубили... Горло перерезано. Примечательно, что тела связаны. Такое впечатление, что мужчина был еще жив, когда его связали, а женщина мертва. Доказательств у меня, разумеется, нет, просто наитие. В маленькой спальне мертвый мальчик, убит, вероятно, во сне. Дом номер три. Одинокая женщина, убитая. На полу в кухне. Рядом разрубленная собака неопределенной породы. Позвоночник у женщины, похоже, перебит в нескольких местах. Дом номер четыре. Убитый мужчина в передней. Одет в брюки и рубашку. Босой, судя по всему, пытался оказать сопротивление. Тело рассечено в области живота почти пополам. В кухне на стуле убитая женщина. Два или, возможно, три рубящих удара, нанесенные по голове. Дом номер семь. Две пожилые женщины и старик, убиты в своих постелях на верхнем этаже. Впечатление — они не спали, сознавали происходящее, но среагировать не успели. На кухне зарезанная кошка. Дом номер восемь. Пожилой мужчина. Убитый возле дома, одна нога отсутствует. Две обезглавленные собаки. На лестнице мертвая женщина, страшно изувеченная. Дом номер 9. Четверо убитых в гостиной на нижнем этаже, полуодеты, с кофейными чашками. Радио включено, первая программа. Три пожилые женщины и один мужчина. У всех головы лежат на коленях. Дом номер 10. Двое очень старых людей, мужчина и женщина, убиты в своих постелях. Не могу сказать, понимали ли они, что происходит. К концу списка Виви была уже не в силах вспоминать все подробности. И тем не менее увиденное останется в памяти навсегда. Взгляд, брошенный в преисподнюю. Она нумеровала дома, где были найдены жертвы, но не в том порядке, в каком они стояли в деревне. Когда в своем жутком обходе они добрались до пятого дома, то наткнулись на жизнь. Еще во дворе услышали музыку, долетавшую из комнат. Иктор Стрём утверждал, что это вроде как Джимми Хендрикс. Виви Сундберг знала имя гитариста, а Эрик Худден понятия не имел, о ком они толкуют. Он предпочитал бьорна шифса